Эпилог Саш шагнул в портал. Недавно он сопроводил Дастина и его подругу Сирену в столицу империи. Как приемный отец, демон получил причитающуюся ему порцию наград и благодарности, но не собирался постоянно оставаться в столичной резиденции герцога Всона. В обретенном доме его с нетерпением ждали жена и сын. Дастин сначала наотрез отказывался покидать Стикс с его возможностью перехода по мирам. Демону пришлось обещать приемному сыну собственный портал в столице Империи. К тому же, не понадобилось доставать очередной комплект портальных плит с планеты Тени. Станция в астероидном поясе разрушилась не полностью, и исходящий переход уцелел. Даже биоскин Демона стал путаться в своих запретах и разрешениях, пока не плюнул на это дело, переложив ответственность на хозяина. С одной стороны, нельзя помогать низшим цивилизациям, но с другой — Император, сын мыслящего. Так что кое-какие технологии в империи скоро появятся, а после периода распада это как раз то, что нужно. Домой демон не попал. Выйдя из перехода, он очутился в знакомом помещении библиотеки стража портала. От хозяина потянуло невероятной силой, хотя интуиция Саши неприятностей не предвещала, привычно спрятавшись в уютном закутке разума. Ага, ухмыльнулся страж. Я говорил ему, что ты сразу почувствуешь. Кому ему? — приподнял брови Саш, уже привычно устраиваясь на предложенное кресло. — Видишь ли, — задумчиво почесал затылок собеседник, — оказывается, мой прежний рассказ о стычке богов не совсем достоверный. Но оно и понятно, что мог знать обычный дух о божественных разборках. — Что изменилось теперь? — заинтересовался демон. — встреча! — вздохнул страж. — Явился ко мне аватар бога хаоса собственной персоной. Не советую близко общаться с такой личностью, обычным смертным. Сгорите, как спичка. Это я, всего лишь энергетическое поле в подпространстве, и то чуть окончательно не развеяло, как туман». «По тебе незаметно». Недоверчиво покачал головой Саш. «Вон как фанишь силой». «Не обращай внимания», — отмахнулся страж. «Это прощальный подарок гостя. Сказал, что для поддержки новой портальной системы скоро понадобится». «Я так понимаю, он мне тоже послание оставил?» Вопросительно взглянул на задумчивого собеседника демон. «Как же без этого?» — кивнул страж. «Как живой магистр хаоса, ты у нас сейчас основная рабочая сила?» «Ну, сначала немного истории. Война между богами действительно случилась нешуточная. Силы все же были неравны, один против всех. Пришлось хаосу инсценировать развоплощение, прикрыв собственной энергией целый пучок параллельных вселенных. Победителям стало в них весьма некомфортно. Энергия хаоса несовместима с порядком». Боги покинули зараженные территории. К сожалению, все аватары хаоса сгинули в войне, пришлось заняться смертными. Из-за этого процесс восстановления силы надолго затянулся. К тому же проигравшему нужно скрываться, чтобы другие не заподозрили обмана. Он и стал использовать попытки самих богов в освоении измененного пространства в своих целях. Скоро появились очень сильные маги, которые начали стихийно проникать в божественные миры. Хозяева это заметили и уничтожили помеху, но недооценили коварство противника. Слишком велика оказалась энергия смертных адептов, чтобы разом исчезнуть. Самые сильные из них стали своеобразными концентраторами силы, после физической смерти превратившись в аватаров хаоса. Правда, приходится снова долго ожидать возрождения магических империй. Но что такое время для почти бессмертных сущностей? Наступил момент, когда хаос проник на нейтральную территорию, в твою родную вселенную. Это своеобразный отстойник неудачных божественных опытов, откуда есть выходы как во вселенной богов, так и в наши. Ты ухитрился заинтересовать одного из аватаров хаоса, который и наделил тебя постоянным доступом к энергии. Твоя ловушка душ – не что иное, как энергетический портал к накопителю силы. Чем больше связей со смертными у тебя появится, тем сильнее поток энергии. Но и ты в любой момент можешь воспользоваться доступной мощью. — получается, я скрытым божественным алтарем подрабатываю? — усмехнулся Саш. Подобные мысли у него уже мелькали. — А какова задумка? — ухмыльнулся Страж. — Видимо, структуры по сбору энергии нет, а она работает. В отличие от остальных бессмертных, Хаус больше доверяет адептам и не контролирует божественные источники. — Значит, дело идет к войне? — внимательно посмотрел на собеседника демон. «Нет, это для хаоса пройденный этап», — махнул рукой страж. Ему понравилось водить за нас остальных стороны бессмертных, постепенно переманивая засланных адептов на свою сторону. Свобода действий, знаешь ли, завораживает смертных почище любых заклинаний. Но момент появления хаоса на божественном Олимпе наступит еще не скоро. Идет процесс накопления силы. Твои потомки и потомки измененных тобой одаренных со временем приобретут необходимые силы. Мне поручено передать тебе полный ключ доступа к источнику. С ладони стража сорвался искрящийся серебристый шарик и исчез в груди демона. «И чем мне это грозит?» — неуверенно потер место попадания Саш. Никаких неудобств он не почувствовал. «Теперь ты можешь использовать столько энергии, сколько способны пропустить твои энергетические каналы», — ухмыльнулся страж. «И это все?» — озадаченно посмотрел в глаза собеседнику демон. «Хе-хе-хе, аватар так и сказал, что ты потребуешь еще что-то». Довольно рассмеялся Страж. «Я же упомянул, что бесконтрольная свобода превращает смертных в последовательных сторонников политики Хаоса. Такие, как ты, слугами богов уже никогда не станут». «В чем выгода Хаоса?» Удивленно покачал головой демон. «У смертных есть подходящая поговорка. Враг моих врагов — мой друг», — снова ухмыльнулся Страж. «А по поводу остального, вместе с ключом ты получил полную базу заклинаний Хаоса». По мере накопления сил будут открываться все новые и новые знания. Например, уже сейчас тебе доступно создание динамических порталов без всяких материальных носителей. Ты способен строить переходы не только по координатам в пространстве, но даже по памяти, проецируя себя в знакомые места или к знакомым личностям. Теперь иди. Чем больше одаренных окажется под твоим управлением, тем сильнее станешь ты и твои потомки. Я всего лишь хранитель порталов. Демон открыл переход в комнату жены и, уже не опасаясь последствий, шагнул в проем. Матрица магического контура четко держалась в сознании. Страж еще долго с сожалением смотрел на застывшую картинку, где Саш обнимался с Арисаной. «Эх, ну почему я не живу в такое интересное время?» Махнул рукой дух, убирая изображение. Конец четвертой книги. Читал Игорь Ященко.